Итирики. У меня был еще один случай побывать на засике в Гиёне в качестве единственной гейши из понтатё. Это было приглашение от знакомого моей Окасан, президента издательской фирмы в Токио, который устраивал засики на следующий день в чайном домике Итирики. Чайный домик Итирики – самый знаменитый в Японии. Он занимает большое интересное здание с серо-красными стенами неподалеку от Геонского театра Гейш и Геонского храма. В этом «Отяя», как гласит предание, «Аиси Кураносуке» предводитель 47 ранинов, а ранин – это обедневший, потерявший землю самурай, под видом устройства дебоши и скандалов планировал заговор отмщения за смерть своего друга. Мне вовсе не улыбалось провести еще один вечер в Геоне в качестве единственной представительницы Пантатё, но побывать в прославленном и уникальном доме Итирики хотелось. Я рассказала о коса на приглашении и поделилась опасениями относительно гиона «Не будь такой трусихой», — возразила хозяйка. «У тебя персональное приглашение. Таких приглашенных из гиона скорее всего, больше не будет. Те просто гейши». Но это меня не утешило. «А что мне тогда надеть? Прошлый инцидент продолжал меня беспокоить». Окасан дала мне свое летнее кимоно без подкладки, и к нему оби с узором. В мае уже не носили кимоно на подкладке, но время для летней одежды еще не пришло. Когда я в половине седьмого подъехала к Этерике, хозяйка дома ожидала меня у входа. Встреча была вполне дружественной, и я окончательно успокоилась». В этот раз я была скорее гейшей, чем гостей. Я работала вместе с гейонскими гейшами, которых было на засике всего 4, а гостей 15 человек. Мы разошлись по местам и стали разливать сакэ для тостов. Гейши даже не танцевали». Засики кончилось в половине девятого, что было необычно рано. Гейши сразу исчезли, убежав на другое мероприятие. Такое поведение гейш показалось не совсем вежливым, потому что для гостей из Токио это был еще не вечер. А где же им провести время в Киото? Они не знали. Хозяин приема подозвал меня к себе и попросил связаться с моей Окасан, чтобы поехать оттуда в Митсубу. Я позвонила в гостиницу, трубку взяла тетушка и сообщила, что Окасан нет дома. Я вспомнила, что в тот вечер она собиралась пойти в клуб Киото Куизин. В ответ на эту новость наш хозяин сказал: "Ну и ладно, в Пандате, наверное, есть и другие интересные места. Решайте, куда нам отправиться". Я снова пошла к телефону, обзвонила несколько адресов, но свободного помещения, где могли принять пятнадцать человек, не нашлось. Однако просьба исходила от доброго знакомого Окасан, и подводить мне его не хотелось. «Есть тут одно местечко», – успокоила я его. «Это маленький, но очень любопытный бар. Его хозяин похож на старого мужчину-гейшу. Я позвонила туда, мне ответили, что Засики холл открыт, и можно сразу приехать. Этот бар был из тех, куда чужих не пускают. В Киото много таких баров-ресторанчиков, которые больше похожи на закрытые клубы. Посторонним и не имеющим приглашения вход в такие заведения заказан». Хозяйка Этерики была расстроена и одновременно обрадована. С одной стороны, ее гости не были просто выставлены и предоставлены сами себе, а с другой она не могла не сожалеть, что они остались на попечении чужой гейши. Мне же было интересно узнать, почему мой клиент, хозяин вечера, считающийся старым другом Майио Касан, заказал засеки в Гионе, где его явно не знали. Он тоже, видимо, чувствовал необходимость объясниться, и когда мы уселись за столиками бара, посадил меня с собой. Сначала он поблагодарил меня за то, что я помогла ему выпутаться из затруднительной ситуации и спасти репутацию большого знатока Киото, а потом с извинениями объяснил, что устроил засики в гионском чайном домике, чтобы их поразить. Это единственный чайный домик, о котором они слышали, заключил он. Выбранный мною бар оказался великолепным. Его хозяин, которого называли Масте, был здесь и распорядителем, и затейником. Я его аттестовала как бывшего гейшу-мужчину, потому что он пел, играл на семисцене, а также исполнял комедийные номера собственного сочинения. Но чаще всего его просили исполнить «дадаицу», Популярные в конце XVIII столетия песенки, содержащие неожиданные повороты и непристойные каламбуры в последней строке. Посетители обычно вполуха слушали начало куплета, потом отставляли свои стаканы и ждали двусмысленного окончания. Масте перед концом делал паузу, на лице его появлялась хитрая улыбка, кто-то из присутствующих выкрикивал «Сореде!» и тогда... Зачем следовала заключительная строка куплета, все кругом взрывались хохотом, а до меня не доходило. В чем соль?»